Глава 46. Странный кокон нес их вперед, и только Азар был достаточно силен, чтобы противостоять его воздействию. Все внутри, и странная гусеница, и буга, и аша, все словно заснули, впали в транс. Но только Азар видел, как за стеной этого непрозрачного сгустка энергии пролетают мимо целые миры. Вспомнив тот день, когда он впервые встретился со своим духом, Азар мог сопоставить реальность и те воспоминания. Маленький жгутик — духовная вена, в конце которой был его дом. Он помнил о нем. Из тех видений теперь своими глазами мог наблюдать, как огромный рукав делился на несколько таких жгутиков поменьше. Течет дальше по Вселенной, огромным океаном оставляете отростки за собой. Очевидно, что в каждом таком жгутике был маленький мир. Это были те колонии, врата которым он оставил позади, перемещаясь вот так, Он просто чувствовал себя букашкой, которая нырнула в океан. То расстояние, которое он покрыл в этом коконе, не могло быть пройдено с помощью простых врат. Нужен был особый массив, огромный маяк, чтобы не сбиться с пути в этих просторах и просто колоссальное количество энергии. А демонический бог ведь спас свой народ именно с помощью таких врат. Даже если он использовал помощь в виде того места испытаний, Азар все равно был просто в шоке от того, насколько огромной силой тот обладал при жизни. Однако даже он, тот бесконечно старый древний монстр, встретил в этих мирах насильственную смерть. Множество миров, больших и малых, пронеслись перед ним. Азар не знал, куда попадет и что будет дальше. А затем, прямо по курсу, возник крошечный отдаленный шар. На самом краю этого течения духовной силы — в далеком уголке, где почти не было света. Маленький белый островок, на который прямо сейчас и падал этот кокон. Прорвав атмосферу, несущийся духовный болид опустился к земле, и только тогда остальные его обитатели одновременно сделали вдох. Еще в процессе приземления Азар осознал, почему этот шарик белый. Едва опустившись к земле, он больше не мог видеть мира за спиной, не видел течения энергии мира. Но и на этой земле он тоже мало что мог детально рассмотреть. Просто тут вообще ничего не было. Высокие скалы поднимались к небу, заваленные снегом. Пока опускался к земле, он видел только бесконечные белые поля. А когда этот кокон лопнул, он тут же ощутил пронизывающий до костей холод, который ударил его в грудь и заставил вздрогнуть. Пространственный кокон раскололся и распался на части, а все его обитатели вышли во тьму, не особо понимая, была ли сейчас в этом мире ночь. Или он вовсе никогда, как следует светом звезды, не освещался? «Нет!» И первым, кто начал говорить, была насмерть перепуганная гусеница. «Почему сюда? Почему мы оказались именно здесь?» Лишь оказавшись в снегу, она начала дрожать. Все ее тело стало сжиматься, словно подавляя судороги. Пронизывающий ветер облизал ее тело, и на нем тут же стали появляться следы обморожения и наледь. «Это никакая неудача!» — почти крикнула она. «Это же карст!» «Все так плохо?» — спросил у нее Азар. «Мы все умрем!» — тут же затарахтела та. «Даже Альянс не смеет сюда сунуться. Тут можно выжить только с помощью особой родословной. Да даже преступники предпочтут смерть, нежели ссылку в эти земли!» Мы и двух часов не продержимся, прежде чем замерзнем на смерть! паниковала она. Обернулась к демонице, чтобы начать жаловаться на ее дерьмовую удачу, и как только заметила ее, тут же застыла, открыв рот. И Аша и все остальные, кажется, были в полном порядке. Холод был жестоким, это верно, но прямо сейчас от тела каждого из этой группы поднимался едва заметный золотой туман. словно пара дыхания, но от всего тела, и он едва-едва имел золотой оттенок. Правда, даже так, в этом мире, в этой полутьме он был очень заметен. «Не волнуйся», — усмехнулся Азар, положив ладонь на голову ошалевшей гусеницы, и его сила тут же окутала ее, сбросив уже наросшую изморость и оживляя синеющее под морозом тело. «Кажется, тут только ты такой родословной не владеешь». «А-а-м-м-м-м», -м, м хлюпнула та, все еще смотря на эту группу. Гусеничка уже давно поняла, что они все просто ненормальные, но то, что они своими силами могли выживать в карсте, это уже не просто выше среднего. Да каждый из них был просто монстром, внутри которого рождался не дух, а полноценный дьявол. «Кто-то идет», — вырвал ее из шока азар, посмотрев на холм по правую руку от них. На километры вокруг тут не было ничего, кроме холода и снега. Но вот на той стороне, с холма, точно было замечено движение. Несколько существ, довольно странных, как для людей, так и для нелюдей, показались с холма. На двух лапах, точно из породы собачьих, вооруженные копьями и покрытые длинной, белоснежно-белой шерстью заметили спуск этого кокона, который в ночи светился, как падающая на землю звезда. Эти создания просто пришли за светом — А заметив группу Азара, тут же забеспокоились и плотно сжали копья. «Враги?» — спросил Азар, обращаясь к гусенице. «Не торопись, человековый!» — прошептала та. «Выжить здесь катастрофически сложно!» «Те, кто все-таки могут жить, очень чувствительны к силе других. Мы искру Верховного для переноса использовали. Вокруг нас на сотни метров ее запах тянется. Они заметили нас, но опасаются этой силы. Они не будут нападать». «Так что мне делать?» «Дай мне попробовать поговорить», — ответила та, чувствуя сомнение. Под защитой золотой силы она чувствовала себя очень хорошо. Было слегка холодно, но о возможности замерзнуть насмерть уже речи не шло. Ну а раз они еще и местных встретили, то... Она действительно должна была извиниться передашей. Удача демоницы была невероятно высока. Вернее, тот артефакт, который она носила, был явно не тем, что могло родиться в простой отдаленной колонии. «Кто вы?» Едва она попыталась приблизиться к холму, как с той стороны вышел рослый, широкоплечий волк. Размером он едва ли бугая не превосходил. Он все еще опасался этой группы, но совсем не выказывал страха перед битвой. А гусеничка перед ним, остановившись и посмотрев на товарищей, решила проявить еще больше собственных секретов. Слегка согнулась в поясе, хлюпнула усиками и с довольно противным чавканьем выплюнула перед собой маленький черный жетон, подхватив его своей силой. «Вот!» — сказала она. «Мы здесь случайно оказались, но неприятностей не принесем, возможно, даже помочь сможем». «Ясно», — кивнул этот волк, убирая копье. «Он не был этим знаком впечатлен, но то, что он был знаком с ним, это точно». «Вы очень сильны, раз можете вот так стоять посреди пустоши, но выжить тут все равно будет трудно», — сказал он. «Пойдемте в деревню, я представлю вас своему отцу». «Большое спасибо». ответила та, поежившись, не столько от взглядов волков на холме, сколько от взглядов товарищей, нацеленных ей в спину. «Должен ли я что-то спрашивать?» Тихо спросил Азар, первым шагнув вперед и посмотрев на черный жетон. «Мы небольшая группа», — неуверенно ответила гусеница. «Просто нас многие знают». «Сможешь с ними связаться Из Карста? Улыбнулась та. Это возможно, но займет много времени. Отсюда даже выбраться, не просто что уж до отправки сообщений. Она прекрасно понимала свое положение. Теперь в этих снегах она полностью зависела от силы этого мужчины. Убери он свою опеку, и она просто замерзнет насмерть. У нее не было той родословной, которую, кажется, нес в себе каждый из их группы. А потому она, как и раньше, говорила правду. Возможно, не договаривала что-то, но очень старалась не врать. «Что нам от них ждать?» — спросил Азар, решив сконцентрироваться на важном. «Они уважают силу», — ответила гусеница. «Но также знают, что в этих местах даже сильнейший не сможет выжить в одиночку». «Ясно», — кивнул Азар. «Это очень хорошо». «У нас несколько домов освободилось». Бросил лидер этих волков, а затем просто ушел. «Отдохните, залечите раны. С моим отцом вы сможете встретиться завтра». Как у них просто все. «Не просто, человек вы. Дома освободились, потому что кто-то из их семьи погиб. Не обижай их». «Я понял. Тогда большое спасибо».